Весь день 14 августа лил мелкий золотистый дождь. Солнце то пряталось совсем, то лукаво выглядывало из-за растрепанных тучек, летучими стайками бегающих по небу, и тогда город озарялся в разных своих концах цветными радугами. Мостовая целый день мокла под теплым дождем и курилась прозрачным паром, когда солнце сушило лужицы. Сильно пахли цветы, в садах заливались небоящиеся дождя птицы. К вечеру над городом занялся такой великолепный, играющий всеми оттенками золота и пурпура закат, что гости, съезжавшиеся к офицерскому собранию, не спешили проходить внутрь огромного дома, из открытых окон которого неслась бравурная музыка полкового оркестра, а зачарованно останавливались на крыльце, глядя в горящее пожаром небо. Офицерское собрание расположилось в бывшем доме богатого греческого купца, еще весной переехавшего с семьей в Афины. Помимо большой бальной залы, в которой сейчас разыгрывался оркестр, здесь помещались бильярдная, которая всегда оказывалась забита, библиотека, как правило, безлюдная, буфет, заставленный бутылками с дешевым крымским вином и что-то среднее между рестораном и греческой таверной, где дежурным блюдом всегда были жареные бычки. Сейчас комнаты бывшего купеческого особняка были полны. Всюду мелькали платья и шляпки дам, серая офицерская форма, слышались разговоры, смех. Из бильярдной доносились звуки чуть фальшивищей гитары. Гитару перебивали сбивчивые аккорды рояля, который терзал виновник торжества, стараясь извлечь из клавиш седьмую мазурку Шопена. «Все, господа, хватит мне позора», наконец объявил Вересов, с грохотом захлопывая крышку обиженно загудевшего инструмента и решительно вылезая из-за него. «И не просите, не стану больше. Напрочь все позабыл за эти годы. С ума можно сойти». А ведь прежде играл во всех московских гостиных и даже имел успех у барышень. Хотя вы теперь, конечно, не поверите. — Что вы, Миша, просто чудесно! — улыбаясь, заверил полковник Инзовский. — Уж на что я ничего не смыслю в серьезной музыке, но и мне понравилось. — Дамы, да подтвердите же! — Разумеется, конечно, просто замечательно! — с готовностью зашумели сгрудившиеся у рояля барышни. — Михаил Викторович, и не сомневайтесь, мы попросим еще, правда же, мадамс? «Ни за что!» – Верисов даже отошел подальше от рояля. «И вообще мне нужно на воздух. Бордин, Осмолов, составите компанию?» «И я с вами, господа!» – Инзовский с трудом выбрался из смеющегося кисейно-кружевного, пахнущего духами облака женщин и зашагал вслед за молодыми людьми. На обширном балконе обнаружился Сокольский, сидевший на облупившихся перилах ногами наружу и сосредоточенно дымивший папиросой. Взгляд его был устремлен на запущенную клумбу, где сорная трава мешалась с багрово-красной плетистой розой и отцветающими георгинами, среди которых мяукали охваченные страстью две бродячие кошки. «Ротмистер, как вам не стыдно? Я бы на вашем месте отвернулся!» Без тени улыбки заметил Инзовский, вынимая портсигар. «Оставьте, господин полковник, им наплевать!» Также серьезно отозвался Сокольский, не отводя глаз от любовной сцены на клумбе. «Ей-богу!» Мне бы на место этого махновца с откушенным хвостом. — Ну, знаете, Сережа, — усмехнулся полковник. — Уж если девочки мадам Штойнберг не умиротворили вас вчера, то я, право, и не представляю, чем вас еще утешить. Все-таки лучшее заведение в городе. В Одессе было лучше, помните? Сокольский щелчком отправил окурок в клумбу, целясь в бесхвостого кота. Тот даже ухом не повел, и ротмистр, с сожалением вздохнув, развернулся на перилах, чтобы спрыгнуть. Только сейчас он заметил вошедших вместе с полковником офицеров и, встав, коротко поприветствовал их. «Добрый вечер, господа!» Те нестройно поздоровались и тоже полезли за папиросами. Встретившись взглядом с Бординым, Сокольский сдержанно поклонился, тот ответил таким же сухим кивком. «После их стычки ночью в доме на Дин Белой все ждали поединка». И действительно, к концу следующего дня Ротмистер в сопровождении потенциального секунданта Вересова прибыл в номера на Приморском, где квартировал Владимир. Однако кровопролития не случилось. Вместо этого Бордины Сокольски проговорили за закрытой дверью около получаса, после чего вышли вдвоем и объявили встревоженному поручику, что дуэль отменяется, поскольку господин Ротмистер принес свои извинения, чем полностью удовлетворил господина штабс-капитана. Обрадованный Вересов предложил отпраздновать примирение в ресторане на набережной, но его идею не поддержали. — Кажется, начинаются танцы, — заметил виновник торжества, поглядывая в сторону бальной залы. — Господин полковник, а вы вот обещали сюрприз, и где же он? — Будет, Мишель, непременно, — пообещал энзовский пряча улыбку. — Я уверен, что он уже здесь, в доме. Потерпите немного. — Анадин Белая появится, Иван Георгиевич? — жадно спросил один из молодых офицеров. Мне говорили, что вы лично упросили ее прибыть. — Упросил, — подтвердил Анзовский. Скоро она прибудет вместе со своим оркестром. Как же вы, однако, нетерпеливо, молодые люди. Здесь и так целый букет барышень, можно ухаживать на выбор, а вам подавай во что бы то ни стало, мою Надин. — Отчего же вашу, полковник? — раздалось сразу несколько возмущенных голосов. — Нечестно, право. Надин — достояние всего кубанского стрелкового полка. Инзовский усмехнулся, покосился в сторону Сокольского. Тот, казалось, не слышал поднявшегося спора и по-прежнему стоял у перил балкона, держа в пальцах новую, еще не зажженную папиросу. Его темное, осунувшееся лицо было неподвижным, остановившиеся глаза смотрели на пустую клумбу, где уже не было ни черной кошки, ни ее бесхвостого кавалера. Надин Белая со своими гитаристами приехала в сумерках, когда грандиозный закат погас, и над морем поднялась розовая луна. Тут же по всему дому разнеслась новость о прибытии известной певицы. Мужчины спешно покидали бильярдную и буфет, из сада прибежало несколько парочек, и целая толпа офицеров и дам заполнила бальную залу, в которой уже зажглись свечи. Стульев, разумеется, на всех не хватило, удалось посадить только женщин и высший офицерский состав. А прочие стояли вдоль стен, сидели на подоконниках, на подлокотниках кресел и диванов и даже на полу. Появившихся гитаристов приветствовали дружными аплодисментами. Когда женадин, Надин, стройная и тоненькая в неизменном белом платье с магнолией у пояса, с высокой прической валиком в которой, бросая россыпи искр на иссиня черные гладкие волосы певицы, красовался бриллиантовый гребень, вышла к гостям, аплодисменты стали овацией. Благодарю вас, господа. Спасибо, спасибо. Певица сдержанно улыбнулась, поклонилась, протянула руку для поцелуя нескольким подошедшим офицерам, а к потерявшему дар речи от счастья Миши Вересову подошла сама. «Господин поручик, позвольте поздравить вас с Днем Ангела. Для меня большая честь петь для вас в этот день. У меня к вам есть просьба. Видите ли, здесь у нас две прекрасные гитары, но моя пианистка, вообразите, отбыла в Констанцу третьего дня. Некому играть? Не окажете ли честь? Б Благодарю вас, Надин». Совсем растерялся Вересов, позабыв выпустить из рук пальцы певицы. Но, право, не знаю, смогу ли я чего доброго испорчу все. О, нет, ни в коем случае вам это не удастся. Очень простой аккомпанемент. Тональность я назову. Вересов покорно отправился к роялю, сел, но тотчас вскочил. Нет, что же это такое? Ведь я буду сидеть спиной к вам и все пропущу. Ни за что. Имею право требовать. Это все-таки мои именины. Господа. Воззвала Надин, и полдесятка попрыгавших с подоконников офицеров под руководством Инзовского развернули огромный бекеровский инструмент так стремительно, словно он был сделан из картона. Сразу успокоившийся Вересов чинно уселся за рояль. Надин в полголоса объяснила аккомпанемент, затем отошла к своим музыкантам и, повернувшись, кивнула в сторону полуприкрытой двери. И сейчас же оттуда быстрым легким шагом вышла загорелая до черноты юная цыганка с распущенными по плечам волосами в красной юбке и белой кофте с широкими рукавами. Красные в тон юбки коралловые бусы свисали с девушки чуть не до пояса, сквозь пушистые пряди волос блестели длинные серьги. Ее черные, живые, как у зверька, глаза метнулись по лицам гостей и губы чуть дрогнули в улыбке, когда по рядам офицеров пронесся восхищенный ропот, и к ногам цыганки полетел цветок чайной розы. Ловко нагнувшись, она подняла цветок, воткнула волосы над ухом, благодарно блеснула зубами, подошедшая на один обняла подругу за талию, обе цыганки одновременно кивнули музыкантам, и в притихший зал поплыли медленные, завораживающие переборы струн. И два голоса, серебристая сопрано и грудное, неожиданно сильная контральта, переплелись в звуках пушкинского романса. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Блесло же моего печальная свеча горит, мои стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви текут, полны тобою. Наступила мертвая тишина, в которой отчетливо прозвучала озадаченная «черт» полковника Инзовского. Он решительно протолкался вперед и встал прямо перед певицами, не сводя недоверчивого взгляда с таборной цыганки. Мэри — это была, конечно, она — улыбнулась полковнику, поправила кораллы на шее и взяла дыхание для второго куплета. «Во тьме твои глаза блистают предо мною, мне улыбаются, и звуки слышу я, «Мой друг, мой нежный друг!» — звенел, рвался в окна к тающему сиреневому небу высокий и чистый голос Дины. «Мой друг, мой нежный друг!» — низко и страстно, переплетаясь с гитарными басами, вторила контральта Мэри, и в черных влажных глазах певицы отражались, вздрагивая огоньки свечей. Слушатели, словно заколдованные, подходили все ближе, и вскоре обе артистки оказались в плотном кольце офицеров. Дамы остались сидеть, но и они слушали жадно, подавшись вперед, и у многих в пальцах уже были платочки. «Люблю!» — взлетела к потолку звенящая, полная истомы последняя нота Дины. «Твоя!» — ответил низкий, чуть не срывающийся в хрипоту, завораживающий голос Мэри. Вздрогнули и разом умолкли гитары. Растерянно и фальшиво пискнул опоздавший рояль, и после короткого молчания грянули аплодисменты. «Браво, Надин! Браво, браво!» — восхищенно кричали мужчины. Имени второй певицы никто не знал, но после того, как Владимир Бордин на весь зал воскликнул «Браво, мадмуазель Мэри!» дружный хор воодушевленно подхватил «Мэри! Мэри! Надин! Ура!» Артистки с улыбками раскланялись. Бордина тут же окружила толпа мужчин. «Так вы ее знаете, господин штабс-капитан, эту черненькую цыганку? Кто она? Родственница Надин?» Говорят, тут около города целый табор ее родни. Эта малышка оттуда? Вы знакомы? Представьте и нас, сделайте одолжение». Бордин с каменным лицом и прыгающими в глазах бешеными чертиками важно обещал после концерта представить новой певице всех желающих. Полковник Инзовский беззвучно смеялся, отвернувшись к окну. Адина, не дожидаясь конца аплодисментов, снова кивнула музыкантам, и те, переглянувшись с улыбкой, взяли громкий рассыпчатый аккорд плясовой. «Шел Звонко и весело взмахнув руками, так словно собиралась обнять весь зал, начала Дина. Широким кругом раздулась красная юбка плесуньи, упруго поднялись на крепких смуглых пальцах ноги, и Мэри, чуть закинув голову, небрежно отбросив за спину охапку волос, вся затрепетав, как огонек свечи на сквозняке, пошла по кругу. Толпа офицеров, повинуясь жесту узкой ладошки, разом подалась назад, освобождая место на паркете. Раз, два, три, ударила в пол босая пятка. Танцовщица тряхнула головой, качнула серьгами, повела плечом, небрежно, чуть заметно, но по толпе мужчин пронесся восхищенный вздох. Взлетели крыльями рукава кофты, полоснула улыбка, дрогнули ресницы, чаще стала мелодия, и по паркету понеслись, застучали, мешаясь аплодисментами зала, таборные подбивы. Этой пляске предшествовал накануне страшный скандал на Черешневой улице. «А я тебе говорю, бессовестная, что только после моей погибели ты выйдешь к ним, босая. Что же такое? Никаких слов эта поганка не понимает». «Диночка, ну почему? Я ведь и раньше, уже сколько раз. Не понимаешь?» Дурочкой прикидываешься, это тебе не табор и не рынок, и не в Москве у кого-нибудь на даче в живых картинах. Здесь знают, кто ты. Цыганкой-мэришкой уже не назовешься. Ты теперь хочешь, не хочешь, опять книжна, до Дишкелиани. Какого черта, я спрашиваю, ты станешь позориться? А я говорю, буду танцевать, как хочу, хлестнул через край кавказский темперамент цыганки-мэришки. Мне удобно босой, и я пойду так, или не пойду вовсе. Ты понимаешь, что в туфлях половины наших примерчиков не сделаешь как надо? примерчиков. Уже и нахваталась от подколесниц наших. Тьфу! Кому тут нужны твои примерчики? Пляши им венгерку, и на том спасибо будет. Не хочу венгерку. Я ее до сих пор толком не знаю. Я ее не плясала в хоре. Плясала. Нет, не плясала. Плясала бесстыжая. Хоть мне не ври. Я сама тебя ей учила. Стало быть, плохо учила, коли я ничего не помню. Продолжала бунтовать Мэри. Ты хочешь, чтобы я опозорила себя и тебя? Споткнулась, села посреди выходки на пол и ноги задрала. «Да пойми же ты, дура непролазная, что это неприлично скакать перед людьми босиком!» «Да? А Исидора Дункан? А Ольга Судейкина? А? Нет, Дина, я все сказала, или так, или никак!» «О, за какой только грех на меня эта ишачка упрямая свалилась! Когда ты, бестолковая, в цыганку наиграешься? Все мои несчастья через тебя!» застонала Дина, но спорить дальше у нее не было сил. И сейчас, привычно ускоряя мелодию плясовой и глядя на самозабвенную пляску подруги, находящей ходуном складки ее юбки, набьющиеся плечи, на восторженные лица офицеров вокруг, она впервые подумала о том, что, возможно, мэришка права, и лучше ей в самом деле выходить вот так, по-таборному. В дверном проеме, опершись рукой о косяк, с погашей папиросой в углу рта, стоял ротмистер Сокольский. Он в упор без улыбки смотрел на плесунью. Его зеленые сощуренные глаза не выражали ни восторга, ни удовольствия. Хоть бы цигарку выплюнул, хуже бандита. С неприязнью подумала Дина, не замечая, как изменилась в лице Мэри и как она поспешно отвернулась от взгляда Сокольского. Впрочем, не заметил этого и никто другой. Танцу подошел конец последние аккорды гитар утонули в овации кинувшуюся было к дверям плесуньню перехватили окружили не пустили и почти насильно вернули к роялю. браво браво великолепно еще воодушевленно требовали зрители. но полковник инзовский протолкавшись к улыбающимся и кланяющимся артисткам жестом потребовал тишины дождавшись ее он поднес к губам руку мэри слегка развернул плесуньню к общему собранию и громко произнес позвольте представить вам господа «Княжну Мэри Давидовну Дадишкелиани». С разгоревшегося лица девушки пропала улыбка. Мэри отбросила с лица вьющуюся прядь волос и сдержанно поклонилась, стараясь не смотреть в сторону дверей, где стоял Сокольский. В наступившей изумленной тишине четко послышался голос Бордина. «Да, да, это чистая правда, господа. Я тому свидетель, поскольку являюсь московским соседом княжны». «Мэри Давидовна этой зимой бежала от большевиков с цыганским табором, и вот счастливый случай, неожиданная встреча!» Послышались недоверчивые возгласы, Мэри тут же обступила толпа, в которой на сей раз оказалось довольно много дам. Вопросы сыпались наперебой. «В самом деле, княжна, это правда? Как ужасно!» «Как много вам пришлось пережить, бедная девочка, что творится с нашей Россией?» «Мы все вам так сочувствуем, дитя мое, слава Богу, что все теперь благополучно, что вы снова в своем кругу. Мы не оставим вас, поверьте, мы теперь все будем вместе». «Но как же вы жили в таборе, княжна? С зимы, стало быть, полгода? О, какой ужас! Сколько же вы вытерпели, милая?» «Да, господа, это правда. Поверьте, ничего страшного не было. Нет-нет, я вовсе ничего не вытерпела. Было только голодно, но это же всем». «Спасибо, благодарю вас», — отвечала Мэри направо и налево. Как девушка не старалась даже не поворачиваться в сторону дверей, она чувствовала, что Сокольский по-прежнему там и что он не сводит с нее глаз. Но в это время уже Дина, взглянув в лицо подруги, почуяла недоброе и объявила, что им с сестрой надо отдохнуть и переодеться, а потом они снова к услугам собравшегося общества. И все-таки прошло довольно много времени, прежде чем обеим артисткам удалось вырваться из окружения и чуть не с боями пробиться в крошечную комнатку с занавешенными окнами, где на полу лежали оставленные музыкантами гитарные футляры и одежда Мэри. «Мэришка, в чем дело?» Сразу, как только за ними закрылась дверь, встревоженно спросила Дина. «Что опять, не слава богу? Ты прекрасно спела. Они чуть с ума не сошли, глядя на тебя. Посмотри, как тебя приняли. И к тому же... Постой, постой, ты куда?» Мэри в своем таборном наряде уже сидела верхом на подоконнике, свесив одну ногу в сад. «Диночка, мне, наверное, лучше уйти». «Что?» Дина метнулась к окну и намертво вцепилась в рукав Мэришкиной кофты. «Только попробуй, чертова кукла, я тебе покажу. Да с какой стати? Посмотри, как все были рады, как на тебя мужчины смотрели. Ты заметила, что мой Инзовский уже в тебя влюблен? Не выдумывай, ничего подобного, и он намного старше». «Боже мой, ну и что?» Не обращай внимания на его седину, я, наверное, знаю, ему всего сорок. Пустяки для мужчины. Мэри, ты забыла, чем мы ему обязаны? Ты хочешь, чтобы Митьку, чтоб он сдох, снова забрали? Глупости. Кому он теперь нужен? Никому, разумеется. Но пойми, это же выглядит подозрительно, если княжна Дадишкелиани избегает порядочного общества и удирает огородами в цыганский табор. Чего доброго и впрямь решат, что ты красная шпионка. И Бордин не сумеет помочь. «Да что произошло, наконец, можешь ты мне объяснить?» Мэри вздохнула, понимая, что нужно сознаваться хотя бы частично. «Диночка, понимаешь, видишь ли, месяц назад мы с девками у этого твоего Сокольского на набережной украли папиросы, и я его тогда укусила. И не в шутку, а по-настоящему сильно. И он, кажется, сейчас меня вспомнил, по крайней мере, так смотрел на меня». «Хм, Дина нахмурилась. Милая моя, а за что же ты его цапнула?» Право не помню, Диночка. «Не морочь мне голову!» Дина встала перед ней, сурово скрестив руки на груди. «Я Сокольского знаю, и ничего хорошего о нем сказать не могу, кроме того, что он храбро воевал, но здесь это не редкость. Сокольский много пьет, постоянно со всеми ссорится, а они сейчас все нервны, да еще кокаин. Я тебе рассказывала, что он устроил у меня две недели назад. Они с Бординым чуть друг друга не перестреляли, а начал все этот твой Сокольский». Он не мой. Мэришка, тебя я тоже знаю. Ты просто так никого не укусишь. Дина сердито прошлась по комнате. Ну, допустим, он тебя вспомнил. И что? Сокольский, конечно, сомнительный тип, но не идиот. Он не будет кричать на все офицерское собрание, что княжна Дадишкеляни покусала его на набережной. Хотя бы потому, что, что ты, в свою очередь, можешь сказать, почему его тяпнуло. Наверняка он по обыкновению распускал руки. Так или нет? «Но, Дина, я ведь умру от стыда, если об этом зайдет речь. Как же ты не понимаешь?» «Это ему должно быть стыдно», — отрезала подруга. «Я уверена, причина есть. Мэри, опомнись, это он, а не ты должен сбегать через окно». «Наверное, ты права», — подумав медленно, сказала Мэри. «Но мне все равно не хотелось бы говорить с ним». «Ну и не надо, глупая», — с облегчением улыбнулась Дина. «Он, кажется, и не лезет к тебе с разговорами. И все, хватит болтовни, Живо переодеваться и в зал». «Слышишь, нам дверь уже ломают!» Дверь в самом деле трещала от бодрых ударов кулаками. «Надин, княжна, вас все ждут! Что случилось?» «Мы идем, идем, господа! Какое нетерпение, право! В сию минуту!» Крикнула Дина в сторону двери. Княжна вздохнула и неохотно сползла с подоконника. Вечер для Мэри прошел как в чаду. Когда они с Диной, уже переодевшись в бальные платья, вернулись в зал, их встретила радостная толпа с просьбой спеть еще. Причем названия романсов тут же стали выкрикивать наперебой. К крайнему удивлению Мэри, никто из присутствующих не догадался, что она поет в концерте, да еще в дуэте с признанной певицей первый раз в жизни. Она пыталась было отказываться, но Дина зашипела на нее так, что княжна сдалась и вместе с подругой покорно прошествовала к роялю, за которым уже подпрыгивал от нетерпения Вересов. По пути Мэри в голову пришла мысль о том, что пока она поет, Сокольский уж наверняка не подойдет к ней. Да и от бесконечных вопросов гостей о том, каково ей жилось в бродячем таборе, выступление тоже избавит. Обрадованная этими соображениями, девушка геройски решила петь, сколько потянет. Уже были исполнены ветка сирени, вам девятнадцать лет, в предчувствии разлуки, коронный роман с Диной «Белая ночь», а воодушевление гостей все не спадало. Изредка, осторожно поглядывая в сторону, Мэри видела Сокольского. Он сидел на подоконнике чуть в стороне от прочих офицеров, Певицам не подходил, восторгов не выражал, и в конце концов девушка совсем успокоилась. Наконец объявили танцы. По дружному решению всех собравшихся, бал должна была открыть княжна Дадишкелиани. Пока Мэри с ужасом вспоминала, когда и что она танцевала на балу в последний раз, возле нее образовался водоворот мужчин, и первым девушку успел пригласить полковник Инзовский. И в этот момент Сокольский спрыгнул с подоконника. Раздвинув плечом сгрудившихся возле мэрии офицеров, он встал прямо перед княжной и спокойно объявил, что первый танец ему уже обещан. «Вот как?» «Когда же, Ротмистер?» — послышались возмущенные вопросы. «В доме нашей Надин две недели назад», — бесстрастно сказал Сокольский. «Но вы меня с кем-то путаете», — растерянно пролепетала мэри. «У меня прекрасная память, княжна». «Видите ли, господин Ротмистер, я родилась в семье военных и уважаю субординацию чинов, Важно начала она. Полковник Инзовский улыбнулся торжествующе, совсем по-мальчишески, и, отодвинув Сокольского, бодро шагнул вперед. Но мэри, чарующе улыбнувшись, ему продолжила. «Исключение я могу сделать лишь для виновника сегодняшнего торжества. Господин полковник, полагаю, вы со мной согласитесь? А второй танец уж непременно ваш». «Разумеется, княжна», — вздохнул Инзовский, под дружный смех всего собрания отступая и давая дорогу побледневшему от радости Вересову. «А третий мой» вклинился Бордин. «Не делайте такого лица, господин Ротмистер. Мне было обещано гораздо раньше вас, еще в Москве. Мэри, подтвердите же». «Охотно подтверждаю», — улыбнулась княжна. Оркестр заиграл вальс, и Вересов, встав перед ней, сделал короткий поклон. Мэри присела в реверансе, положила руку на плечо поручика, и паркет полетел из-под ног, которые вдруг сами вспомнили все забытые па. Когда, наконец, объявили четвертый танец, Сокольский буквально выхватил княжну из рук Бордина. Мэри не протестовала, но была так страшно бледна, что Дина заволновалась. «Мэришка, тебе плохо? Кружится голова? Да?» «Ну вот, чего же вы хотите, господа? Мы с сестрой не вальсировались с семнадцатого года. Извините, мы вас оставим совсем ненадолго, на несколько минут, честное слово. Позвольте пройти». В маленькой комнате с гитарными футлярами на полу было уже темно. Пока Дина зажигала свечу, Мэри кулем, без всякой грации, повалилась на низкий диван. «Дина, мне конец!» – сдавленным от боли голосом объявила она. «Я все ноги стерла в кровь!» «В самом деле?» – недоверчиво спросила Дина, садясь рядом. «Покажи-ка!» «О, боже мой, бедная! И правда! Два вальса и одна кадриль, и вот так?» «Диночка, это ведь твои туфли! А у меня шире нога! Что с того, что один размер?» Я и так чуть на паркет не села посреди вальса, и, кажется, твоему инзовскому на ногу наступила. Вот позор». Ступни княжны были в самом деле отчаянно стерты, пальцы распухли, на правой пятке красовалась кровоточащая ссадина. «Все твои шевровые изнутри вымазаны», убитым голосом сообщила Мэри. «Как же я теперь выйду?» «Они тебя вынесут на руках», пообещала Дина, кивнув в сторону двери. «Еще не хватало». Мэри вздохнула и с тоской посмотрела в открытое окно. «Диночка, а... а можно я пойду домой? Не гляди на меня так. Я исполнила все, что мы с тобой намечали. Пела целый вечер, танцевала. Я же не виновата, что так вышла с туфлями». «Но, Мэришка, пойми, ведь невежливо уходить вот так», растерянно возразила Дина. «Танцы только начались, тебя не отпустят». «Я потихонечку в окно. А ты придумаешь что-нибудь, скажешь, что у меня разболелась голова». — Ну, Диночка, я так устала, и ноги болят. Я же старалась изо всех сил. Я ведь все равно не смогу больше влезть в эти туфли. — Кстати, что такое Сокольский говорил про вальс, который ты ему обещала? — вдруг вспомнила Дина. — Это правда? И ты мне ничего не рассказала? Как ты могла ему что-то обещать, да еще в моем доме, если вы даже не знакомы? — Боже, Дина, какие танцы, какие обещания, обычный флирт. Откуда я знаю, что ему вдруг взбрело в голову? — небрежно отмахнулась Мэри. Дина подозрительно посмотрела на нее и вдруг тихо рассмеялась. «Боже мой, как ты все-таки на Зурико похожа! Он ведь тоже врать не мог совершенно! Никогда не забуду, как в Москве Зурико пытался меня уверить в том, что ничуть меня не любит. И как ты только гадаешь людям, Мэришка!» «Диночка, у меня в мыслях не было...» Чувствуя, как кровь ударяет в лицо, пролепетала Мэри. К счастью, Дина, глядя мимо нее в открытое окно, задумчиво продолжала. И к тому же вы с ним на одно лицо. Каждый раз смотрю на тебя, и сердце падает. Странно, вы ведь были двоюродные, а не родные. А сходство страшное. Все равно, что родные, — с облегчением вздохнув, напомнила Мэри. Тетя Нино рано умерла. Дядя вечно был в отлучках по службе. Зурико моя мама вырастила вместе со мной. Да и дядя с отцом были очень схожи, так что вот и мы. Но что толку в разговорах, Диночка, милая? Все прошло, не рви сердце. «Нет-нет, расскажи мне еще...» Глаза Дины заблестели. «Расскажи, как вы с ним верхом ездили в горы, и вас снег застал, помнишь?» «А еще про то, как разлилась Кура, и вы не могли выбраться на дорогу, и ночевали у крестьян. А после...» «Дина, Дина!» Мэри порывисто обняла подругу. «К чему ты будешь себя мучить? И меня?» «Зурико больше нет, и...» «И верно, не надо тебе все время думать о нем!» «Ах, так?» — взвелась Дина. «Ну, бриллиантовая!» Нипочем тебе теперь не буду рассказывать, как мы с твоим Сенькой в корыте вниз по Москве реке плавали. Ай, нет, расскажешь непременно. Я каждый раз со смеху умираю. Мэри вздохнула, отвернулась к окну. Где он сейчас, как думаешь? Не знаю. Дуракам закон не писан, — сердито отозвалась Дина. Вот как хочешь, а никогда ему не прощу, что ушел. Бросил и тебя, и меня, и что вышло. Дина, оставь. Мэри почувствовала, как жесткий ком сжимает горло. Он вернется, я знаю. Если бы он... Если бы с ним... Я бы почувствовала. «Две дуры мы с тобой, богом проклятые!» Со вздохом подытожила Дина, вставая и поднимая с пола шаль. «Ладно, босячка, переодевайся и беги в окно. Я им навру что-нибудь. Но только не надейся. Они завтра все равно всем гарнизоном ко мне заявятся на тебя смотреть. И посмей только к ним не выйти. Выйду. Куда ж деваться?» уныло согласилась Мэри. «Возьми шаль, уже холодно. Дина!» «Тьфу, голодранка! Давай беги, скачи куда хочешь, хвост подымя! Убиться можно с этой княжной!» ворчала Дина, но слушать ее было уже некому. Светлая кофта мелькнула в зарослях жасмина и скрылась между ветвей. В заросшем саду стояли густые сумерки, и белые цветы вьюнка в сиреневой мгле казались светящимися. Сильно пахли плетистые розы, завившие пол веранды, их тяжелый аромат перебивался горьковато-соленым, свежим запахом близкого моря. Над потемневшими кронами платанов и акаций золотой монетой висела луна. Глядя на нее, Мэри шумно с облегчением вздохнула и обеими руками встряхнула спутавшиеся волосы. Прикоснувшись к расистой траве протерла лицо мокрыми ладонями и, морщась от боли в сбитых ступнях, побрела к белеющей неподалеку калитки, над которой стайкой велись крупные южные светляки. Когда Мэри приблизилась, один из них вдруг решительно метнулся ей навстречу, и когда она сообразила, что это не ночной жук, а чья-то горящая папироса, убегать было уже поздно. «Вы покидаете нас, княжна?» — послышался знакомый голос, и Сокольский непринужденно преградил путь растерявшейся Мэри. — Я... я просто вышла подышать воздухом. — Разумеется. Сокольский, усмехнувшись, шагнул ближе. Лунный свет отразился в его глазах, в темноте казавшихся черными. — Вы позволите вас проводить? — О, нет, не стоит. Здесь совсем близко, — торопливо произнесла Мэри. — Возвращайтесь к вашим друзьям. — Я вам настолько отвратителен. Вы предпочли ретироваться через окно, лишь бы не танцевать со мной? Мэри, вздохнув, оперлась рукой о забор, и вытянула в пятно света ногу с отчетливо видными на ней ссадинами. «Смотрите, господин Ротмистер, при всем желании я не могла дальше танцевать. Не только с вами, но и с любым другим. Неудачный выбор бальных туфель только и всего. Надеюсь, вы теперь удовлетворены, и позвольте мне пройти». «Мне надо поговорить с вами, княжна», — вдруг сообщил он. «Ну о чем же?» — Мэри незаметно перевела дыхание. «Право, я не понимаю». «Перестаньте, Мэри Давидовна, вы все понимаете», — отрывисто проговорил Сокольский, бросая в траву недокуренную папиросу. «Скажите, тогда, в доме один перед рассветом, это были вы?» «Я ничего не понимаю», — отчеканила Мэри, глядя ему прямо в лицо. «Вы меня с кем-то спутали, господин Ротмистер, честное слово. Еще раз прошу позволения пройти». Сокольский молчал. До Мэри доносилось его тяжелое неровное дыхание. Княжна осторожно сделала шаг, пытаясь обойти ротмистра, но Сокольский вытянул руку и снова загородил ей дорогу. «Что вы теперь сделаете?» — поинтересовался он. «Укусите меня, как тогда, на набережной?» «Как же вы меня замучили, Сергей Дмитриевич!» — тяжело вздохнула Мэри. «Вот полковник и поручик Вересов ничего не помнят. Сразу видно воспитанных людей. Но если угодно, прошу прощения за те папиросы и за пирожные заодно». За то, что я вас тогда укусила, извиняться не стану. Виноваты были вы. Цыганки, видите ли, обязаны уметь защищать себя сами. И мне пришлось выучиться. — Понимаю вас. Сокольский по-прежнему загораживал ей путь. Видимо, я тоже должен извиниться. — Ну зачем же? — пожала плечами Мэри. — Вы ведь не знали тогда, что я княжна. А с уличной поберушкой можно и без церемоний. Спокойной ночи, господин Ротмистер. Я очень устала и прошу вас... «Я был сущей свиньей, княжна, простите меня», — не поднимая глаз, сказал Сокольский. «Охотно», — помолчав, ответила мэри. «Забудем обо всем». «До свидания, Сергей Дмитрич. Мне действительно пора». «Мэри, постойте», — прорычал он, и княжна, слегка испугавшись, остановилась в полушаге от калитки. Подумав, вернулась назад и коснулась рукава Сокольского. «Ротмистер, что с вами? Вы ведь не пьяны, я вижу». «Сейчас нет», — сквозь зубы произнес сон. А тогда он один. Мэри, если вы скажете, что это были не вы, стало быть, стало быть, я сошел с ума, и у меня приключилась белая горячка. Я уже две недели не могу думать ни о чем другом. Мэри, поймите, поймите. Не глядя на княжну, Сокольский мучительно потер шрам на лбу и сделал несколько шагов по серебристой от лунного света траве. Мэри испуганно следила за ним глазами. Меня разбудила Надин. Разбудила уже днем и, по ее словам, с огромным трудом. Я в стельку пьяный заснул в ее комнате на кровати. Ничего не могу понять. Помню только вас и каждое ваше слово. Натурально спрашиваю, где эта цыганка, которая была ночью здесь? Какая цыганка? Вы сошли с ума? Допились до чертиков? Убирайтесь немедленно прочь. Что было делать? Убрался, разумеется. Извинения мои на Дин не приняла. Она не хотела меня даже видеть. Ее, конечно, можно понять. Спросить более было не у кого, но... Он вдруг осёкся на полуслове. Вокруг уже совсем стемнело. Сквозь переплетение жасминовых ветвей видны были светящиеся окна дома. Там мелькали тени, слышался смех. Потом голос Дины запел «Гори, гори, моя звезда», и к нему тут же присоединился чей-то мощный и фальшивый бас. «Это была я», — вздохнув, созналась Мэри. «Никакой белой горячки у вас, слава богу, не случилось. А Дина ничего не знала. Я не захотела её расстраивать. Теперь вы довольны?» «Вполне», — хрипло сказал Сокольский. Лунный свет упал на его бледное, застывшее лицо с опущенными глазами, и Мэри вдруг почувствовала, как у нее болезненно сжалось сердце. «Я могу идти?» — намеренно холодным тоном спросила она. «Прощайте, ротмистер». «Честь имею, княжна». Мэри пошла к калитке. Она уже взялась за белеющую в темноте перекладину, когда сзади послышались торопливые шаги. «Мэри, постойте». — раздался хриплый голос. — Прошу вас, подождите. Вздохнув, Мэри повернулась к Сокольскому. Осторожно протянув руку, тронула его за плечо. — Господь с вами! Вы весь дрожите! Да в чем же дело? Давайте сядем, прошу вас! Ну, хоть здесь! Что случилось? Расскажите мне! Она решительно уселась на вросшую в землю каменную скамью возле калитки, и Сокольский, опустившись рядом, первым делом полез за папиросами. — Вас не беспокоит, княжна? — «Ничуть, я привыкла. Курите». Поджав под себя соднящие ноги, Мэри ждала, пока Сокольский прикурит от спички. Сделав несколько торопливых затяжек, он выбросил папиросу, глядя на медленно гаснущий в траве красный огонек, произнес. «Я, собственно, хотел только просить вас...» «О, само собой, Сергей Дмитриевич, я никому ничего не расскажу, поверьте». Сокольский усмехнулся, помолчав глухо спросил. «Мэри, откуда вы могли все это знать?» Все, что говорили мне тогда. Сразу хочу сказать, что ни в какие цыганские гадания я не верю, но... Как вы узнали, что я не могу спать? Как, черт возьми? Откуда вам стало известно о моих снах? Надин не могла вам рассказать, она не знает. Никто не знает. Как узнали вы?» Мэри только пожала плечами. Незаметно вздохнув, посоветовала. «Забудьте об этом, голубчик. Вот уж есть чем мучиться ей Богу. Забудьте, словно не было ничего». «Никто не узнает. Будем знать только я и вы. Ведь, наверное, это все-таки к лучшему, что я оказалась там в ту ночь». «Право, не знаю, княжна», — отрывисто сказал Сокольский. Пальцы его отчаянно теребили ремень портупеи и словно хотели порвать его. «Бросьте, пустое. Возвращайтесь к гостям», — Мэри встала. «А мне пора идти». «Не уходите». «Но я не понимаю». «Не уходите, ради бога, прошу вас». Он вдруг упал на колени, и перепуганная Мэри, вскочив со скамьи, закричала на весь сад. «Ротмистер, что с вами? Что вы делаете?» «Не уходите!» — тихо, хрипло повторил Сокольский. Мэри помедлив положила руку ему на плечо. «Сергей Дмитриевич, Сережа, ну что же вы в самом деле? Встаньте, стыдно! Не надо делать так!» «Простите меня, княжна!» Сокольский силой до боли сжал ее руки, и Мэри не решилась высвободить их. «Простите. Я все понимаю. Знаю, что вы сейчас думаете обо мне. И вы правы. Но...» «Не уходите, прошу. Я не могу больше. Я... Мне страшно. Простите меня. Мне страшно». «Ничего. Это ничего. Вот увидите, все наладится. Это нервы. Просто нервы», — шептала Мэри. По лицу ее потекли слезы, и она изо всех сил старалась не хлюпнуть носом, чтобы этого не заметил Сокольский. Но он прятал лицо в ее ладонях, обжигая их горячим дыханием, и Мэри, глядя сквозь пелену слез в ночное небо, думала только о том, чтобы скрылась луна. И насмешливый диск, словно догадавшись, затянулся длинным седым облаком, пришедшим с гор. В саду погасли полосы света, стало совсем темно. Мэри неловко, боком, снова опустилась на скамью. Тяжелая горячая голова Сокольского упала ей на колени, и Мэри, горько вздохнув, погладила ее. «Сенька, бессовестный, где ты? Где ты? Я одна, я без тебя, я тоже больше не могу!» Черная ночь молчала. Из освещенного дома чуть слышно доносился вальс на сопках Маньчжурии, под древними утесами ракотало, дышало невидимое море. На другой день все было именно так, как обещала Дина. С самого утра в маленький домик на Черешневой улице начались визиты. Первым появился почти весь офицерский состав кубанского стрелкового полка. В меру похмельный, но решительно намеревавшийся припасть к рукам прекраснейших. Сердитый и невыспавшийся Дини едва удалось выпроводить всех через два часа. Сокольский вместе с друзьями не пришел к огромному облегчению мэри. Княжна не представляла себе, что они с Ротмистром могли бы сказать друг другу после того, как минувшей ночью в кромешной темноте он стоял на коленях, пряча лицо в складках ее юбки, а она, боясь отстранить его, изо всех сил старалась не расплакаться. К счастью, это продолжалось недолго. Сокольский неожиданно поднялся и зашагал прочь, молча, быстро, не оборачиваясь, забыв на скамье полупустой портсигар. Мэри не нашла в себе сил окликнуть ротмистра, Едва дождавшись, когда высокий силуэт скроется в темноте за калиткой, осторожно перебралась через забор на соседнюю улицу и поспешила на Черешневую, к Дине. К полудню пришел полковник Инзовский, занял прочную позицию за столом и долго расспрашивал княжну о ее приключениях. Та вынуждена была рассказать и о работе в ресторане еще до революции, и о голодной жизни в Москве, и о бегстве, и о том, как пропала мать, и о таборе. В десятый раз Мэри повторила, что цыгане не сделали ей ничего плохого, что они спасли ее, что никто не заставлял кровную княжну побираться босиком по площадям, а она решилась на это совершенно добровольно, не желая сидеть на шее своих спасителей. Но Инзовский, кажется, не верил девушке и лишь качал головой, слушая. «Что вы намерены делать теперь, Мэри Давидовна?» Прямо спросил он, когда княжна закончила свой рассказ. «Вернусь в табор?» Пожала плечами Мэри, не обращая внимания на яростные гримасы Дины из-за плеча Инзовского. — Меня там ждут. — Вы уверены? — Мэри, я не берусь вам советовать, но все же цыганский табор — не место для барышни вашего круга. — Возможно, когда-то было и так. Мэри изо всех сил старалась держаться в рамках вежливости. Но вы сами видите, что сейчас творится в России. Говорить о барышнях и кругах уже, на мой взгляд, бессмысленно, а табор, по моему глубокому убеждению, сейчас самое безопасное место в империи». «Вы не верите в нашу победу?» — спокойно спросил Инзовский. «Верю», — также спокойно ответила Мэри. «Но боюсь, что кто бы ни победил, прежней моя жизнь уже не будет». Возражать ей Инзовский не стал, отчая предложенного Диной отказался и почти сразу ушел. «Между прочим, он прав», — задумчиво сказала Дина, когда, проводив полковника, вернулась в комнату. «Как ты мне надоела, Господи!» — вскинулась Мэри. «Это ты мне надоела!» — Дина, обхватив плечи руками, нервно вышагивала по комнате. «Инзовский прав совершенно. Тебе нужно думать о будущем. А в таборе у тебя его быть не может. По-твоему, мне нужно уезжать?» «Разумеется. Это ты ему можешь сколько угодно врать, что веришь в успехи нашей армии. А мне?» «Ты думаешь, безнадежно?» Внезапно севшим голосом спросила Мэри. «Слухи так противоречивы. Я не знаю, кого слушать. В городе никто ничего толком не знает, а...» Не договорив, она отвернулась к окну. «Я тоже не знаю». Дина перестала ходить по комнате и села на кровать рядом с подругой. «Все говорят о наших победах. В Польше сейчас мятеж, красные заняты им. Если союзники успеют вовремя, то, возможно...» Она не договорила молчала, глядя в окно, и Мэри. И когда раздался очередной стук в дверь, она не повернула головы. Дина, шепотом чертухнувшись, пошла открывать. Последний раз за этот день в дверь постучали, когда небо за окном уже было розовым от заката. Уставшая от бесконечной череды визитов, Мэри лежала на диване с головой, накрывшись шалью, и едва успела вскочить, когда Дина ввела в комнату невысокую женщину в глухом черном платье и голубом газовом шарфе на плечах. Гости было около пятидесяти лет. В ее черных, убранных в гладкую прическу волосах, серебрилась широкая седая прядь. Возле больших темных глаз темнели тревожные тени. «Здравствуйте, княжна!» Голос пришедший звучал тихо, глуховато. В нем отчетливо слышался акцент. «Мы с вами не знакомы, но я была институтской подругой вашей тети, Нинуда Дишкелиани, урожденной Джаурели. Я княгиня Агамалова, Этери Багратовна. Можете называть меня тетя Этери?» Мэри встала была, но гостья торопливым движением вернула ее на место, села рядом и начала говорить. Они живут здесь, в Ялте, уже второй год. Им удалось выехать, когда начались беспорядки в Тефлисе. Трое сыновей княгини ушли в добровольческую армию, и о них ничего не известно, но обе дочери сейчас при ней. Когда она узнала, что здесь, в городе, находится племянница Милой, безвременно почившей Нино, с которой они когда-то так дружили, радости ее не было предела. «Я пришла за вами, девочка моя», — мягко произнесла княгиня изумленной Мэри. «В нынешние страшные времена нам лучше держаться вместе. Вы станете моей третьей дочерью. Мне рассказали о том, что вы пережили. Это ужасно. Но теперь мы нашли вас, и все будет хорошо. Я могу помочь вам собраться, и мы немедленно пойдем к нам. Девочки будут счастливы, они ждут вас. В скором времени мы собираемся уехать в Константинополь. Ждем только судно». Полковник Инзовский, такой милый человек, обещал помочь с пропуском. И вы, разумеется, поедете с нами. А уже потом... — Спасибо вам, княгиня Этери Багратовна, тетя Этери. Мэри собралась с силами. — Я очень благодарна вам, поверьте, но... Но разрешите мне подумать. Я не хотела бы обременять вас. Времена сейчас трудные. Я привыкла устраивать свою жизнь сама. Конечно, мы с вами еще увидимся, я с удовольствием познакомлюсь с вашими дочерьми. Но... Если княгиня Агамалова и была удивлена или обижена, то виду не показала. Вежливо покивав, во всем согласившись с Мэри и выразив надежду увидеть ее в своем доме в ближайшие дни, она ушла. Когда за гостьей закрылась калитка, Дина раскричалась на всю улицу, но Мэри уже не слушала подругу. «Не могу я больше! Будь она проклята, эта сбруя! Не вздохнуть, не охнуть! Все, все!» В два рывка, сбросив с себя белое кисейное платье, она прыгнула в свою обтрепанную красную юбку, натянула кофту с полуоторванным рукавом и прорехой на спине, выдернула шпильки из прически и победно тряхнула освобожденными волосами. «Где мое сало? Только вчера с рынка принесла!» «В ведре несчастное, чтоб оно протухло!» Мэри кинулась в угол комнаты, вытащила из ведра с крышкой кусок соленого сала, замотанного в тряпицу, и на ходу, сбрасывая туфли, побежала к дверям. «Куда ты, проклятая?» Завопила ей вслед Дина. «В табор! Сил моих больше нет! Не могу, слышишь? Не могу!» Донеслось уже из-за калитки. Подхватив одну из туфель, валявшихся у порога, Дина яростно запустила ее вслед подруги, выкрикнула «Вот, вернись, только бестоланная, В дом не пущу!» Села на порог и, уткнувшись головой в колени, заплакала. Мэри бежала со всех ног. Ей показалось, что она в одно мгновение пересекла городские улицы, площадь, крутой подъем с разбитыми ступеньками и вылетела в степь. Солнце село, и лишь золотисто-багряная полоска еще не хотела тухнуть на западе. А над степью уже всходила луна. Мэри неслась к ней навстречу, рваные рукава трепетали за плечами, билась красным лоскутом юбка, дробно ударяли по сухой звенящей дороге пятки, а степной воздух, ставший прохладным к вечеру, охватывал тело, словно струи воды во время купания. «Как хорошо! Как хорошо! Господи, как хорошо!» — звенело в ушах вместе с треском цикад и нежным цвирканием сурков. Луна уже превратилась из белой в золотую, и вокруг нее замигали чуть заметные искорки звезд, когда, порыв сухого ветра из степи, донес до мэри песню. Девушка узнала голос копчонки «Ах, качинэн-пэ, качинэн-пэ, брезицы, Ах, качаются-качаются березки!» «Карикту мандыр чаворо традеса! Куда ты от меня, мальчик, уезжаешь?» Шепотом, едва преодолевая сорванное дыхание, подтянула Мэри и, подпрыгнув на месте, снова припустила во весь дух. Впереди замелькали костры, стали видны черные тени, бродящие между ними, протяжная песня уже сменилась плясовой, и чья-то шаль парусом раздувалась у огня. К Мэри сразу с лаем кинулись собаки, но, узнав ее, отбежали в сторону, а за ними налетели девушки. «Мэришка, умереть мне чаяла, это же наша Мэришка!» «На ночь, глядя, принеслась. Что случилось? Смотрите, как упыхалась. Что стряслось, дура?» «Да ничего не стряслось. Видите, улыбается. Мэришка, а что взаправду случилось? С Динкой что-нибудь? Она там еще замуж за ихнего Врангеля не выходит?» «Ничего не случилось. Нет, Дина не выходит за Врангеля. Он женат». «Нет, все хорошо, я просто так прибежала». Едва успевала отвечать Мэри, поворачиваясь то к одной, то к другой смуглой мордашке, а ее обнимали, целовали, без всякой нежности толкали из рук в руки, пока не дотолкали до подбежавшей Насти. «Что стряслось, галки немытые? Я вас спрашиваю, Мэришка, что?» «Тетя Настя, все хорошо, Дина здорова, я просто назад совсем вернулась», поспешно выпалила Мэри. Только сейчас ей пришло в голову, что цыган может напугать ее внезапное вечернее появление провожатых. А чего же бегом бежала? — недоверчиво спросила старая цыганка. — Так, чтобы поскорей. — Тьфу, безголовая, напугала, как всех. Голодная? — Нет. — Иди ешь, дед картошку печет. В окружении стрекочущих на перебой подружек Мэри пошла к шатру. Дед Илья сидел у прогоревших углей, поджав под себя ноги. Увидев приближающуюся Мэри, он не изменил своей позы, только длинной почерневшей палкой выкатил из углей несколько картофелин и спросил. «Живы все в городе?» «Слава Богу!» — Мэри размотала тряпку. «Я сало принесла!» «Умница! Бабки отдай!» «Пойдем к нам! Мать муки добыла! Канаре сделала! Еще осталось!» — потянула ее за руку Брашка, и Мэри пошла за подругой. Когда княжна проходила мимо шатра Мордо, то успела заметить, как сидящий у входа Митька поспешно встал и шагнул внутрь. Копчонка, кормившая грудью сына, второй уже насытившийся, сопел в люльке, подняла голову. Рыжий свет костра упал на заметно похудевшее, осунувшееся лицо, забился в больших тревожных глазах. Встретившись взглядом с Мэри, она без улыбки сказала. «Доброго вечера, сестренка. И тебе». Мэри присела рядом с огнем, посмотрела в сосредоточенное лицо малыша, трудившегося над грудью. «Как твои дети?» «Слава богу, крестно им будешь?» «Нет, прости», — помедлив ответила Мэри. «Ты ведь меня не любишь, я это знаю. А раз так, то грешно». «Твоя правда», — не сводя глаз с веселых язычков огня, согласилась копчонка. «Но ты не думай, я благодарность помню. Ежели что нужно будет, только слово скажи». В ту же минуту примчусь и в лепешку расшибусь. И для тебя, и для Динки, чтоб мне детей похоронить, если вру. Я знаю, спасибо. Мэри улыбнулась уже засыпавшему малышу, вскочила на ноги и бегом пустилась вслед за скрывшейся в потемках брашкой.